Алексею Воиновичу ожидание давалось тяжело, как отцу девицы красы, у которой никак не составится достойная партия. А девка тем временем перезревает, застаивается. Одно дело четырехлетний шахматист и совсем другой почти семилетний. А Митя ничего не томился. Жить бы так и дальше с книгами до да уроками. Папеньку вот только было жалко. Сколько трудов и надежд положено, сколько преград одолено. А она и смотреть не желает. За папенькин жалкий вид, за изнурительно тесный комзол, за чешущуюся под насаленными волосами голову, а ногтями поскрестини-ни -ни про это строжайше предупреждено, Митя разозлился на толстую старуху, брови насупил. Если б глаза могли источать тепло, подобно тому, как солнце не спосылает свои лучи прямо под... Полил бы неблагодарную, поджег ей взбитую пудреную куафюру. Тепло, не тепло, но некую субстанцию Митин взгляд похоже излучил. Потому что императрица, еще не отсмеявшись над препирательством грека с англичанином, вдруг повернула голову и взглянула на маленького человека в лазоревом конногвардейском мундирчике в третий раз. Тут-то Митя и отплатил ей привереде разом за все. Корчил обидную рожу и высунул язык. на вот, полюбуйся!» Глаза Семирамиды изумленно расширились. Видно, во дворце никто ей языка не показывал. «Сколько лет говорите вашему крошке?» Спросила она у папеньки. «Шесть, ваше императорское величество!» Вскричал окрыленный Алексей Воинович. «У меня и приходская книга с собой прихвачена. Можете удостовериться?» Розовый палец поманил Митю. «Ну?» «Скажи мне!» Хотела вспомнить имя? Не вспомнила. Папенька сладчайше выдохнул. «Митридат! Скажи мне, Митридат!» Не сразу придумала, что спросить. По ласковой улыбке видно было, что хочет задать вопрос полегче. «Какой нынче у нас год?» «По какому летоисчислению?» Быстро спросил Митя, подбираясь к старухе поближе. От нее пахло лавандой, пудрой и чем-то пряным, вроде муската. Не дожидаясь ответа, зачистил. От сотворения мира по греческим хронографам год 7303, по римским хронографам 5744, от Ноева потопа по греческим хронографам 5061, по римским 4088, от Рождества Христова 1795, от Егиры Серечь Бегства Магометова 1173, от начатия Москвы 648, от изобретения пороху, 453-й, от сыскания Америки 303-й, от воцарения государыни Екатерины II 33-й. Царица руками всплеснула. И все вокруг сразу зашушукались, зашу языками зацокали. Ну, а дальше все как по маслу пошло. Видите, немножко поумножал трехзначные числа, фаворит самолично пересчитал столбиком на салфетке, сошлось. Потом извлек квадратный корень, Из 79 566 проверить смог только внук, да и то с третьего раза все сбивался. Назвал все российские наместничества, а про какие особо спросили, даже с уездными городами. Дальше так. Обыграл в шахматы обер-шталмейстера Кукушкина, четырех ходов хватило. И черного старика, оказавшегося тайным советником Масловым, начальником секретной экспедиции. Этот играл изрядно, но где ж ему против Митридата? а напоследок сразился с самой государыней. Тут немножко увлекся, забыл, что папенька учил ее величеству поддаться и разгромил белую рать в пух и прах. Но Екатерина ничуть не обиделась, а даже облобызала Митю без щеки. Назвала Милончиком и Умничкой. Еще продекламировал Державинскую Фелицию. Стихи глупые, но приятно трескучие. В завершении же триумфального действа с низким поклоном произнес... Льщусь надеждою, что семи скромными ухищрениями сумела отвлечь великую государюню от бремени державных забот. Почту за высшее счастье, если ваше императорское величество и ваши императорские высочества, равно как и ваша светлость, это фавориту, папенька велел про него ни в коем случае не забыть, в награду за мое доброе намерение ответит на мой поклон прощальными рукоплесканиями. Глава третья. Смерть Ивана Ильича. Вежливо попрощавшись с лысым братом Фандоринской секретарши, тот выщипывал пинцетом фиолетовую, как у сестры, бровь, и на уходящего даже не взглянул. Сапкор покинул офис 13А в глубокой задумчивости.